Его речь, половина слов которой опять была непонятна, да еще и произнесенная в быстром темпе, вызвала у гостей некоторое замешательство. Кибернетик, уловив основное и пока игнорируя нюансы, указал на девушку. — Альба Нильсон. Назвал себя Борис Корнеев, а штурман представился сам. — Герард Айер. — Отлично! — еще раз улыбнулся Нойков. Программа «Интеркосмос» по-прежнему в действии. Вы капитан, уважаемый соотечественник? Нет, наш капитан погиб вместе с кораблем и остальным экипажем. И Корнеев, вкратце подбирая слова того ряда, который наверняка должен был быть понятен Новикову, обрисовал ситуацию. Помолчали. Потом Новиков нарушил тишину. Примите искренние соболезнования, вечная память, как говорится. Но живым надо жить. Вы понимаете, что я сгораю от нетерпения узнать, как вы там у себя теперь живете, послушать, что новенького на свете. Здесь-то у нас глушь и вообще... Однако, как не сильно у меня желание поговорить со свежими людьми, все должно быть по протоколу. А он гласит, что соловья баснями не кормят. Поэтому подчинимся неизбежному. Не знаю, в моде у вас стиль ретро, но другого предложить все равно не могу. И выдам вам его по полной программе. Даму мы эксплуатировать, разумеется, не будем. А товарищи мужчин, прошу мне помочь. Для скорости. Сначала у нас будет легкий ужин, а там... Сами увидите». Длинный дубовый стол в холле Новиков Застелил белой и блестящей льняной скатертью На крахмаленной до металлической жесткости Уставил ее серебряными, стеклянными, Фарфоровыми и глиняными стаканами Бокалами, чарками, тарелками, салатницами, Соусницами, братинами и многими другими предметами Сервировки праздничного стола времен Чуть ли не феодальных Причем подробно называл и комментировал Назначение каждого появляющегося прибора Потом он повел мужчин на кухню И Альба осталась на время одна Она даже обрадовалась этому Потому что вдруг поймала себя На странной и неожиданной мысли Что Новиков, человек умерший За века до ее рождения Давно распавшийся на атомы под своей могильной плитой и тем не менее живой, показался ей гораздо более интересным как личность и как мужчина тоже, чем многие ее знакомые и по земле, и по кораблю. «Впрочем, почему же умерший?» — подумала она, «раз он сейчас здесь с нами. Он жив, и мы живы, и живем в одном времени, а те его ровесники и современники — что лежат, лежали в могилах на земле, чьи памятники она видела, иногда бывая на старых кладбищах, какое они имеют отношение к этому человеку. А ее интерес к нему, не вызван ли он просто-напросто тем, что уже больше года она не видела ни одного нового человека. Или дело не только в этом. Мужчины возвратились из кухни с подносами, И на столе стали появляться тарелки и блюда с тонко нарезанными пластинками розового сала, ветчиной, колбасами разных сортов, маринованными угрями, шпротами, трепангами, мидиями со специями, всякого рода сырами в глубоких мисках, олели, соленые помидоры, переложенные чесноком и брусничным листом. Влажно поблескивали зеленые пупырчатые соленые огурчики В перемешку со стручками горького перца Еще там была икра черная и красная, нежный балык, креветки и крабы А в завершении появился горячий круглый ржаной хлеб Распространяющий помрачительный запах И блюдо с горой золотистых и стекающих жиром зажаренных целиком маленьких птиц.